Глава четвёртая. «Студенты, за мной!» Где-то минут через десять скомандовал декан. «Слава богам, а то уже надоело слоняться по тёмной площадке. Мы устали, мы замёрзли, мы все в грязи. Но почему-то мне кажется, что это ещё не конец. И, надо сказать, я как в воду глядела. Нас привели в учебный корпус и заставили рассесться в одной из лекционных аудиторий. Места здесь было много» так что все расположились по двое на целый ряд. Не спишешь, если что. Причем здесь письмо. А перед нами лежали письменные принадлежности. Чистые листы, самопища и перья. А еще скрепленная брошюра с каким-то тестом. Я кучу таких прорешала в академиуме и развед школе, так что сложно не узнать. Когда все расселись, декан встал за кафедру. Итак, студенты, меня зовут декан Джейс Кемер. Начал мужчина. «Странно, кимером назвали того волка, но он был вроде оборотнем, а этот точно нет. Обычное человеческое телосложение. Да, высок, силен, но не такая махина, как декан боевиков. Поднимите руки, кому из вас нужна помощь целителя». Несколько человек подняли, на что декан лишь кивнул. «У меня все тело в синяках, но я бы не стала сейчас жаловаться. На ногах и ладно». Думаю, тем, кому действительно нужна помощь, ее оказали на месте. «Как вы уже, наверное, поняли», – продолжил тем временем мужчина. «Сейчас будет вторая часть нашего отбора на факультеты. Она будет состоять из двух пунктов. Первый – тест, который вам надо решить. Второй – эссе на тему прохождения вами испытания. Вам нужно как можно подробнее описать, как вы действовали и почему, как принимали решения, хотели бы вы что-то изменить». Очередность выполнения этих заданий не важна. Времени вам дается до полуночи. Лишь после того, как вы положите обе работы вот туда, декан указал на преподавательский стол, вы можете быть свободны, получить целительскую помощь, еду, питье, сон. Он оглядел внимательно наши ряды. Впрочем, вы можете сдать пустые листы прямо сейчас и идти отдыхать. Вы все равно зачислены. санкции не будет. Через день вы так же, как и все, начнете учебный год. Ага, только от вас избавиться при первой возможности, подумала я, решая, что лучше, написать на еще более-менее свежую голову эссе или наоборот тест. Тем не менее, многие начали переглядываться, как бы обдумывая предложение. Никто, правда, так и не поддался на сладкие посулы декана. Хотя, уверена, что будут те, кто сделают работу абы как, чтобы хоть что-то сдать. Повертев в руках перо, я решила начать с эссе, пока в памяти свежие события испытания. Мне надо подробнее описать моменты форсирования реки, ухода от группы, мулежа паука, боя у сторожки, а также нападения парней. Немало в общем. А еще тест на 20 страниц по общим знаниям среднего академиума, как я поняла, бегло пролистав. Впрочем, оказалось, что тест несколько сложнее стандартного а также в нем есть интересные вопросы на то, как бы я себя повела в той или иной ситуации. За вторую часть экзамена я села только через полтора часа, где-то примерно в пол 11 Глаза уже слипались ничего не соображалось, но я упорно пыталась сделать максимум из возможного, но при этом не показать излишних знаний, которых у меня быть не должно. Работы я сдала ровно за 15 минут до окончания экзамена. К тому времени от нашей группы осталось хорошо, если четверть. Все старались убежать пораньше. И только самые упертые, презрев потребности организма, пошли до конца. Декан осмотрел меня с ног до головы, принимая бумаги. В итоге выдал. «У вас час, чтобы оказаться в общежитии. Можете поесть, столовая еще работает. И очень рекомендую сходить к целителю. Завтра у вас может не быть на это времени». «Хм, я же вроде не жаловалась». Руку не поднимала. Однако, либо заметил, что со мной не все в порядке, либо просто знает о моем прохождении испытания. Поблагодарив, я вышла из здания, решая, что лучше, поесть или полечиться. В итоге решила, что целитель от меня не убежит. В крайнем случае, завтра схожу. А вот ела я последний раз еще дома. И пить хотелось просто адски. Решив не терять времени, я поплелась в столовую, которая, как я помнила, Находилась в строении номер четыре, найти бы его еще в темноте. С горем пополам столовую я отыскала. Там сидела дюжина человек в общей сложности, но знакомиться с кем-то или просто разговаривать не было никакого желания. Из тела будто выдернули поддерживающий его штырь, и сейчас хотелось просто свернуться калачиком и сделать так, чтобы ничего не болело. Кости у меня однозначно целы, но синяки от корней по всему телу. Я с трудом вздохнула и, взяв порцию какой-то похлебки у заспанной поварихи, села на дальнем конце одного из длинных во всю комнату столов. От усталости тряслись руки. Есть не хотелось, но нужно что-то в себя запихнуть, потому что когда здесь будут кормить в следующий раз, неизвестно. Стараясь не привлекать внимания, я разглядывала ребят. Все уставшие, потасканные, но довольные. С большинством из них я сдавала письменный экзамен, Но были и из других групп, в том числе лидер нашей команды, с которой я начинала, и пара его прихлебателей. И мне совершенно не нравилось, как этот так называемый лидер на меня посматривал. Я сделала вид, что не замечаю, но, честно говоря, приготовилась к неприятностям. В столовой он ничего не сделает, но мне еще искать целителя и идти в общежитие. Могут перехватить по дороге. И что? Побьют? Так несмотря на ночь, тут полно народу шляется в том числе из преподавателей и персонала академии. Кроме того, уверена, территория охраняется. Но вот вопрос, а догадался ли об этом он? Как ни крути, а впечатления умного парня он не производит, скорее амбициозного и агрессивного. Сочетание так себе. Однако все решилось немного раньше, чем я предполагала. Ребята поели, кстати, интересно, где остальная часть команды, и направились ко мне шествие возглавлял главный. «Какие люди!» – Делана удивился он, подходя. «А я думал, тебя оборотни съели. Волновался, беспокоился. А ты сбежала, подставив нашу команду под удар. Ай, как нехорошо!» Честно говоря, вот о такой трактовке событий я как-то не подумала. Действительно, с точки зрения ребят я могу считаться предателем или трусихой. «Серьезно?» Тем не менее, ровно спросила я, сделав совершенно безразличное выражение лица. «И чем это я вас подставила? Еще один боевик нам не был бы лишним. Если ты была у домика, то знаешь. Я была у домика, и ты сам прекрасно понимаешь, что я бы вам ничем не помогла», — перебила я. «Там и десяток первокурсников не помог бы. Но если хочешь знать, почему я ушла, я скажу. Правда хочешь?» Посмотрела на парня заинтересованно, приподняла бровь. Я не собиралась ссориться, но необходимо было перехватить инициативу, иначе меня сейчас обвинили бы в провале команды». «И почему же?» «Просвети меня», — ухмыльнулся парень. «Потому что я не крыса», — припечатала я, возвращаясь к похлебке. «В смысле?» «В прямом. В нашем задании нигде не говорилось, что необходимо кому-то мешать. Цель была четкой и ясной — дойти до мегалита. Ты, как лидер команды, решил пытаться мешать другим». «А такое не по мне». «Отлично», – прихлебатели начали переглядываться. «Ты могла бы...» «Что, спорить с тобой, терять время, упираться и возмущаться?» «Так это было бы пустым сотрясанием воздуха. Кроме того...» Я снисходительно посмотрела на парня. «Тогда бы я не сильно отличалась от тебя, потому что это помешало бы уже нашей команде, а мешать не хотелось. Так что я выбрала ту тактику, которую посчитала правильной». «Ты просто решила показать всем, что самая умная!» Лидер не сдавался. «Да думай, что хочешь!» Безразлично пожала плечами я. «Надеюсь, я на твой вопрос ответила? А теперь дай мне поесть спокойно, я очень устала!» «Пошли!» — бросил парень дружкам, окинув напоследок меня неприязненным взглядом. да нажила себе врага. Ну и ладно, в конце концов я сказала правду. Вряд ли это, конечно, повлияет на его прихлебателей». Но зерно сомнения даже в их головах посеет. Опасалась ли я, что меня все же подкараулят после нашей дружеской беседы? Наверное. Но я так устала, что хотелось только одного — принять горизонтальное положение. Но перед этим целитель. Да, это можно было бы отложить. В конце концов, никаких серьезных травм у меня точно нет. Но дело в том, что завтра нужно будет носиться по кампусу, чтобы получить форму и учебники. Выучить, что и где находится разобраться, где какие аудитории и площадки. Вряд ли у нас потом будет время для обзорной экскурсии. Так что просто можно все не успеть. А кроме того, целительский корпус располагается недалеко от столовой, хоть и немного в стороне от общежития. В общем, хорошо, что я туда заглянула, потому что пожилая целительница долго охала над моим израненным телом. Даже убрать все сразу не получилось, и это при том, что часть повреждений сразу снял артефакт, который во время испытаний находился при мне. Так что еще пару дней я буду ходить слегка помятая, но уже не с фиолетово-бордовыми синяками, а с проходящими, желто-зелеными. Но это ерунда по сравнению с тем, что передо мной маячит горячий душ и постелька. Не скажу, что мягкая, мне матрас показался деревянным, но хоть что-то. В комнату заходила я тихо, стараясь не разбудить соседок. Однако они не спали. Как только вошла, на меня уставились три пары заинтересованных глаз. «А ты поздно», — сказала Мариата. «Но как все прошло?» «Тяжело, но терпимо», — с трудом улыбнулась я, стараясь тащить с себя куртку. «Меня, кстати, Каталиса зовут», — представилась двум незнакомым девочкам. «Меня Сюзанна Галей», — ответила младшая. Первый курс. Приехала позавчера. Николета страер Второй курс. Артефактный. А чего так поздно-то? Пришлось к целителю зайти. Ранена?» – обеспокоилась Сюзанна. «Да нет, просто синяков много, а завтра будет насыщенный день». «Это да. Но как все прошло? Ваша группа какой по счету дошла?» «А я одна шла, без группы. Здесь моя однокурсница ахнула, а вот старшие посмотрели с интересом». «Расскажешь?» – спросила Мариата, поудобнее устраиваясь на своей кровати и закутываясь в одеяло. «Если подождете пять минут, хочу принять душ и переодеться. Кстати, во сколько нас завтра разбудят?» «До начала занятий общей побудки нет, так что можешь поспать. Но не советую, потому что потом везде будут очереди». «Вау, кто это тебя? У вас там что, спарринги были?» «Это я сняла, наконец, блузку и штаны». Можно было и в душе, но не хотелось пачкать всё вокруг. Лучше аккуратно положу в мешок, а завтра приведу в порядок». «Это я попалась в фитокинетику», — буркнула я. «Опутал корнями, чтобы удержать на месте». «А я даже, кажется, знаю, кому». Старшие девчонки начали обсуждать какого-то парня с четвёртого курса, а я поплелась в душ. Нашу ванную комнату я до этого не видела, но то, что предстало передо мной, совершенно не порадовало. Маленький туалет, раковина и отделённый непромокаемой ширмой душ а-ля дыра в полу. Сбоку зеркало и пара крючков для полотенец. Ни полок, где можно поставить всякие мелочи, ни шкафчика для косметики. Ну, хорошо хоть относительно чисто. Но стихийным магам вообще сложно грязь развести. Особенно, когда для её уничтожения нужна одна, ну, максимум две бытовых техники. А им ещё в средних академиумах учат курсы на пятом если мне память не изменяет». Наскоро приняв душ и обсушившись, я надела пижаму и вернулась к девочкам. Блага они вроде бы нормальные, тут повезло. Из четырех три дворянки, одна простолюдинка, но, судя по ее виду, не из бедных слоев. В общем, должно быть вполне себе ничего. Несмотря на то, что глаза слипались а голова клонилась в сторону подушки, пришлось подробнейшим образом рассказать, как я проходила испытание. Это вызвало неподдельный интерес, потому что каждый год вводят что-то новенькое, еще ни разу не повторялись. А Сюзанна шла в команде и старалась особо не отсвечивать. «А почему вы решили идти в эту академию?» Наконец спросила я, когда мой допрос закончился. «Я действительно не понимала, ведь это у нас в семье традиции. Но, несмотря на это, даже я пошла учиться не в полностью военное учебное заведение. Что же сподвигло идти именно сюда артефактора или целителя? Неужели нельзя было пойти в гражданский университет? Нет, это было бы актуально, скажем, для небогатой простолюдинки. Простой способ вырваться в люди. Ведь хорошие университеты стоят дорого, а поступить туда без рекомендаций сложно. Но тут все не бедные. «Я хотела быть именно военным целителем, спасать на поле боя, быть там, где это действительно нужно», — ответила мариата «А я просто очень классный артефактор». «Меня пригласили сюда, чтобы я потом смогла работать на правительство», – пожала плечами Сюзанна. «Хм, а я хотела быть боевиком», – Николета скривилась. Но отец был против и донес эту нехитрую мысль до нашего ректора. Так что меня определили на артефактный. Впрочем, я не жалею. Это интересно. «Я тоже хотела бы попасть на артефактный», – задумчиво ответила я, поддерживая свое реноме. «Странно бы выглядело, если бы вдруг я сразу же нацелилась на разведку». Или, не дай боги, на боевой. Ничто не выдавало в нем разведчика, кроме эмблемы департамента разведки на груди, амулета дальней связи и крыльев летного артефакта, волочащихся за спиной. И почему мне кажется, что вряд ли меня определят именно на артефакторный? Думается, если бы я тихо шла со всеми и не отсвечивала, у меня было бы на это больше шансов. С одной стороны, для моих целей он больше подходит. Но кто заподозрит в шпионаже средненького артефактора? С другой, я бы все равно прокололась. На талант в артефакторике я не тяну, хоть и не так уж плоха. Но и постоянно притворяться глупой блондинкой мне тоже тяжеловато. Средней же мне тоже быть нельзя. Надо хоть как-то привлечь к себе внимание заинтересованных лиц. Кроме того, у разведчиков больше свободы действий, что немаловажно. Мы с девчонками проболтали до глубокой ночи. Они делились информацией о правилах академии, преподавателях, всяких интересных особенностях. В общем, это было полезно. Повезло мне с соседками.